Слева неподалеку от меня тоже стреляют, вроде бы не в меня. В воздухе стелится тень, словно гигантская кошка распласталась над землей. Время от времени кошка падает, но точно вскакивает и вновь подхватывается бежать. Альфонс ничейный. Из меня бегун хоть куда. Однако эта скорость ветра, эта способность отталкиваться пружиной и поистине сверхчеловеческая ловкость вызывает зависть даже во мне. В нашем забеге ставка жизнь. Да-да, я не шучу. В здешних краях предпочитают пристрелить бродягу, лишь бы с ним не возиться, не заводить досье, не сажать за решетку, себе дороже. Мне посчастливилось добраться до песчаных холмов в ближайшей пустыне, а здесь для преследуемой дичи простор. Знай, огибай песчаные барханы то справа, то слева. Шум погони стихал, и, наконец, полицейские избились со следа. Но ведь это передышка ненадолго. Когда рассветет, меня запросто сцапают. Тут вдруг из-за тучи выглянул месяц, и на небольшой возвышенности прямо передо мной предстал форт Святой Терезы — лагерь иностранного легиона. Я почувствовал прилив энергии. Легионерам мне еще бывать не доводилось. Но вряд ли будет хуже, чем угодить в тайфун или санитарный карантин, не говоря уж об ужасах китайских тюрем. Часовой без звука пропустил меня внутрь, и вскоре я очутился в прокуренной конторе, где усатый сержант, закатав рукава рубашки, брился. «Чего тебе?» Запыхавшись после всех этих гонок с препятствиями, я и слова не мог вымолвить. «Прочисть дыхалку, паразит, а потом возьми на столе бланк заявления о вступлении в регион и заполни, да поаккуратнее, без ошибок, пусть очухается, придет в себя, а заявление я за него заполню». Сидя в углу, Альфонс ничейный трудился над своей бумагой. Расследуя дело о грабеже на барже, полиция, естественно, нагрянула в форт. Двоих новобранцев... Завербовавшихся в легион той самой ночью и в критический час, вызвали к капитану на допрос. Неудачное вы время выбрали для вступления в легион, начал капитан. Вытянувшись по стойке смирно, мы отмалчивались, будто в рот воды набрали. В ту ночь был совершен грабеж. Изумлению нашему не было предела. Откуда вы заявились в форт? Я из корчмы. А вы? Я собирался было переночевать в пустыне, но потом передумал. Вы знакомы между собой? — На гражданке я этого новобранца ни разу не видел. — И вы утверждаете то же самое? — Да. — Что вам известно о грабеже? — обращается капитан к Альфонсу ничейному. Грабеж — способ приобретения имущества, когда один или несколько человек пытаются насильно завладеть чужой законной собственностью и присвоить ее себе. — А что вы знаете о барже, с которой был похищен груз ящиков с мылом для бритья? — Первый раз слышу. — А вы... Я предпочитаю бриться у парикмахера, ловко выкрутился я, так что мыло мне и вовсе без надобности. Значит, о краже вам ничего не известно? Ночью вы оба находились в разных местах и в легионеры подались не вместе, а порознь? Вимон, oui, командант. Так точно, господин капитан. Подпишите протокол. С полным нашим удовольствием. Надеюсь, из вас получатся бравые солдаты. Можете идти. Пожалуйста, с еще большим удовольствием. На том дело было закрыто. Врата легиона легко открываются, да прочно запираются. 27, 9, 45 и 8. По команде сержанта мы выходим из строя Альфонс 9, я 45. Назначаетесь в караул у губернаторского дворца. За малейшую провинность три недели карцера выполняйте. С чем поворачивается и уходит. Что означает этот караул? Спрашиваю я у 8. -го. Он парень бывалый, в «Легионе» не первый день. Тихий ужас. Стоишь на лестнице, не шелохнувшись, оружие на изготовку, и так три часа. Ни глазом моргнуть, ни словом перемолвиться, даже думать не моги. Два взвода сменяют друг друга каждые три часа. К тому времени мы с Альфонсом отслужили уже шесть недель, так что новичками не считались. Однако стоять в почетном карауле нам не доводилось. Судя по всему, развлечения не из самых приятных. Альфонс решил прикинуться больным. Но поднаторевшие в здешних обычаях легионеры отговорили его, рассказав, какая в карцере сырость и вонь. Надеюсь, вы уже успели убедиться в моей покладистости и непритязательности. Однако легион оказался слишком тяжелым испытанием даже для меня при моем философском складе ума. Сержант Потренд тщательно следил, чтобы ни единая минута, проведенная в легионе, не скрасила нам жизнь. Особенно жестоко он издевался надо мной, хотя то, что произошло между нами... Было чистой случайностью, поскольку мелочная мстительность претит моей натуре. Все началось с полевых учений у крепостной стены. Сержант обучал нас парадному шагу, полагая это для легионеров жизненно важным.